Саймон Беккет увековечена костями». Посвящается Хиллари. Глава первая. При определенной температуре горит что угодно. Дерево, одежда, люди. При 250 градусах Цельсия воспламеняется плоть. Кожа чернеет и трескается. Начинает плавиться подкожный жир, как на сковороде. От него загорается тело, первыми схватываются руки и ноги, сухожилия и мышечные волокна сокращаются, и пылающие конечности двигаются в пошлой пародии на жизнь. Последними сдаются внутренние органы. В коконе влаги они не уступают, пока огонь не поглотит все мягкие ткани. Однако кость субстанция иная кость упрямо сопротивляется даже когда выгорит весь углерод кость сохранит свою форму бестелесный призрак ее готов рассыпаться чтобы последний бастион жизни превратился в пепел этот процесс с незначительными отклонениями всегда протекает в одной и той же последовательности но в каждом праве Есть свои исключения. Спокойствие старого коттеджа нарушил футбольный мяч. Гниющая дверь распахнулась от удара, ржавые петли недовольно скрипнули. Комнату залил дневной свет, в проеме возник силуэт. Человек пригнул голову, вглядываясь в темноту. Его старая собака замерла в нерешительности, чуя недоброе человек тоже остановился будто не хотел переступать через порог когда собака преодолела страх и шмыгнула внутрь он позвал ее обратно ко мне послушная собака вернулась и тревожно посмотрела на хозяина под слеповатыми глазами помимо запаха из коттеджа она чувствовала его беспокойство сидеть собака осталась наблюдать как человек пробирается по заброшенному дому сквозь сырость пробивался подозрительный запах медленно нехотя человек направился к низкой двери у дальней стены поднес руку и застыл сзади заскулила собака но он не слышал осторожно открыл дверь будто боялся того что может предстать его взору однако поначалу Он не увидел ничего. В комнате царил полумрак, свет поступал лишь через окошко с треснутым стеклом, покрытым налетом многолетней грязи. При скупом освещении комната хранила свой секрет еще пару секунд, затем глаза привыкли, стали прорисовываться детали, и человек увидел, что лежит на полу. Легкие схватили воздух, словно от неожиданного удара, и он невольно попятился. О, Господи! В ограниченном пространстве тихий голос прозвучал неестественно громко. Человек побледнел, огляделся, будто здесь мог оказаться кто-то еще. Никого. Затем сделал шаг назад, не сводя глаз с того, что лежало на полу. Только захлопнув. Со скрипом дверь повернулся спиной. Шаткой походкой он пошел прочь от коттеджа. Старая собака приветственно залаяла, но хозяин проигнорировал ее, ища в кармане пачку сигарет. Руки дрожали, и зажигалка сработала только с третьего раза. Он глубоко затянулся, табачные огоньки побежали к фильтру. Дрожь утихла. Человек бросил окурок в траву, затушил, затем нагнулся и поднял. Засунул в карман, тяжело вздохнул и отправился к телефону-автомату. Когда раздался звонок, я ехал в аэропорт Глазго. Было скверное февральское утро с серым, затянутым небом. Холодный ветер бил в лицо мерзкой изморосью. Восточное побережье одолевали грозы, и хотя они недалеко ушли от берега, ничего хорошего не предвещали. Я надеялся лишь, что непогода повременит, пока я сяду в самолет. Я возвращался в Лондон после недели работы, обследовал тело на месте его последнего пристанища в покрытых вереском Грампианских горах. Неблагодарное дело. Кристаллический и не превратил вершины в железо, и от холода захватывало дух не меньше, чем от красоты. Изрудованный труп принадлежал молодой женщине. За последний месяц мне поручили уже второе тело. От прессы скрывали, но никто из следственной команды не сомневался: это дело рук одного человека, и он продолжит убивать, если его не поймают а надежды на это мало. При такой степени разложения трудно сказать что-то наверняка, и все же я был убежден, что увечья, как это ни ужасно, наносились еще живому человеку. В общем, командировка была изнуряющая, и я с нетерпением ожидал возвращения домой. Последние полтора года я жил в Лондоне и работал на факультете судебной медицины. Временный контракт давал мне доступ к лаборатории, хотя трудиться приходилось чаще на местности, чем в кабинете. Я сказал Дженни, своей подружке, что после командировки стану уделять ей больше времени. Уже не первый раз я давал это обещание, однако теперь твердо намеревался его выполнить. Когда раздался звонок, я подумал, это она. Звонит убедиться, что я лечу домой. Но номер определился незнакомый. Из трубки раздался хриплый деловой голос. «Извините за беспокойство, доктор Хантер. Я детектив Грэхэм Уоллес из северный штаб-квартиры Инвернесса. Вы не могли бы уделить мне пару минут?» У него был тон человека, привыкшего добиваться своего, и акцент скорее у жителя Глазга, чем Инвернесса с их мягкой модуляцией. Только пару у меня скоро вылет. Знаю. Я только что говорил с аланом Кэмпбеллом из-за грампианской полиции, и он сказал мне, обследование закончено. Хорошо, что вы еще не улетели. Главный следователь Кэмпбелл курировал меня. Приличный человек и достойный полицейский, он полностью погружался в работу, чем вызывал у меня уважение. Я взглянул на водителя такси. Лишние уши чем могу быть полезен сделайте мне одолжение олис сглотал звук и будто его слова стоят дороже чем ему за них платят вы слышали про крушение поезда сегодня утром конечно перед выходом из отеля я смотрел новости на западном побережье пригородный поезд сошел с рельсов врезавшись в грузовик оставленный на путях судя по репортажу катастрофа масштабная вагоны лежат покореженные пока неизвестно, сколько людей пострадало. — Мы отправили туда все силы, царит сущий хаос, — продолжил Олес. — Есть вероятность, что это диверсия, поэтому вся местность оцеплена. Обещали прислать помощь, но пока людей не хватает. — Все ясно. В новостях сообщили, что некоторые вагоны загорелись, значит, потребуется опознание жертв, и это превратится в судебно-медицинский кошмар. Однако сначала придется вытащить тела, но пока об этом думать рано. — Сомневаюсь, что смогу быть полезен в данный момент, — сказал я. — Я звоню не из-за аварии, — нетерпеливо заявил он. — Нам доложили об обгоревшем трупе на Гибридских островах, на маленьком отдаленном островке Руна. Никогда о таком не слышал, что неудивительно. Все, что я знал о внешних островах, Они образуют крайние точки в Великобритании за несколько миль от северо-западного побережья Шотландии. «Есть подозрения?» — спросил я. «Не похоже. Вероятно, самоубийство. А может, пьяница или бродяга заснул у костра?» Мужчина выгуливал собаку и обнаружил труп на заброшенной ферме. «Сам он детектив, инспектор полиции на пенсии, живет поблизости». «Мы работали вместе. Раньше был хорошим человеком». «Интересно, что значит раньше?» «Что он сказал?» Олес не сразу ответил. «Тело сильно обгорело. Однако мне не хочется перебрасывать своих людей с места катастрофы, если в том нет необходимости. Пара местных ребят из Торновая собираются сегодня переправиться на пароме». Вы не могли бы поехать с ними и взглянуть на труп? Несчастный ли это случай или надо высылать следственную команду? Хотелось бы узнать мнение эксперта перед тем, как бить тревогу. Алан Кэмбл считает вас превосходным специалистом. Попытка прибегнуть к лести никак не вязалась с его строгим тоном. Не прошла незамеченной и заминка после вопроса о трупе. Неужели он что-то не договаривает? но если бы смерть показалась Олису странной, он послал бы следственную бригаду, независимо от катастрофы. Такси уже подъезжало к аэропорту. У меня было полно причин отказать. Я только что закончил работу по крупному расследованию, а эта трагедия слишком банальна, такое даже не попадает в газеты. Представил, как скажу Дженни, что сегодня не вернусь. Учитывая, сколько времени я пропадаю, Она не очень обрадуется. Олис, видимо, почувствовал мое нежелание. «Дело займет всего пару дней, включая дорогу. Проблема в том, что, похоже, там нечто странное. Не хочу преувеличивать, но необходимо, чтобы взглянул эксперт такой, как вы. Ненавижу, когда мной манипулируют. И все-таки ему удалось пробудить во мне любопытство». — Я бы не стал вас спросить, если бы не крайняя нехватка людей, — добавил олис закрутив винт еще на поворот Через покрытое дождевыми разводами окно такси я увидел дорожный знак, указывающий на аэропорт. — Я перезвоню вам. Дайте мне пять минут. олису это не понравилось, однако возражать он не мог. Я прикусил губу, набирая номер, который знал наизусть. В трубке раздался голос Дженни. Я невольно улыбнулся, хотя и боялся предстоящего разговора. «Дэвид, я только приехала на работу. Ты где?» «Направляюсь в аэропорт». Она рассмеялась. «Слава богу, я уже подумала, ты звонишь сказать, что сегодня не вернешься». У меня сжалось сердце. «Я за этим и звоню. Меня только что попросили выполнить еще одно задание» о всего на день-два, на гибридских островах. Больше некому. Я едва не начал рассказывать о катастрофе, но хватит оправданий. Повисла пауза. Я огорчился, что из голоса Дженни исчезли смех и веселость. И что ты ответил? Что перезвоню? Хотел сначала посоветоваться с тобой? Зачем? Нам обоим ясно что ты уже принял решение. Только ссоры мне не хватало. Я снова взглянул на водителя. «Дженни, послушай, или не так?» Я замялся. Я так и думала. «Дженни, мне надо идти. Опоздаю на работу». Она повесила трубку. Я вздохнул. Не так я планировал начать это утро. «Так позвони ей и скажи, что отказался от предложения» палец завис над кнопками. — Не волнуйся, дружище, моя жена тоже любит покапризничать, — сказал водитель через плечо. — Переживет, так ведь? Я кивнул. Вдалеке взлетал самолет. Водитель начал поворачивать. Я набирал номер. Трубку взяли тотчас. — Как туда добираться? — спросил я у Олиса.